Психолог, не обманывающийся насчет того, как трудно ориентироваться в нашем мире, пытается судить о развитии человечества в свете той крупицы знания, которую он приобрел при изучении психических процессов у индивида за время его развития от детства до зрелости. При этом у него напрашивается взгляд на религию как на нечто аналогичное детскому неврозу, и он достаточно оптимистичен чтобы предположить, что человечество преодолеет эту невротическую фазу, подобно тому, как многие дети вырастают из своих, по сути, сходных неврозов. Такое понимание, выведенное из индивидуальной психологии, возможно, недостаточно экстраполяция на весь человеческий род. Неоправданно. Мой оптимизм не обоснован. Соглашусь с вами, что все здесь сомнительно но часто не можешь удержаться от высказывания своих мнений и извиняешь себя тем, что не выдаешь их за что-то большее, чем они стоят. И на двух пунктах я еще должен остановиться. Во-первых, слабость моей позиции не означает усиление вашей. По-моему, вы защищаете проигрышное дело. Мы можем сколь угодно часто подчеркивать, что человеческий интеллект бессилен в сравнении с человеческими влечениями, и будем правы. Но есть все же что-то необычное в этой слабости. Голос интеллекта тих, но он не успокаивается, пока не добьется, чтобы его услышали. В конце концов, хотя его снова и снова бесконечное число расставят на место, он добивается своего. Это одно из немногочительных обстоятельств питающих наш оптимизм относительно будущего человечества, но и одно само по себе оно много что значит. На нем можно строить еще и другие надежды. Примат интеллекта маячит в очень-очень неблизкой, но все-таки, по-видимому, не в бесконечной дали. И поскольку он, как можно предвидеть, поставит те же цели осуществления, которых вы ожидаете от вашего Бога, в человечески возможной мере, естественно, насколько допускает внешняя реальность. Ананки ⁇ это любовь к ближнему и ограничение страдания, то мы вправе сказать друг другу, что наше противоборство всего лишь временное и не непримиримое. Наши надежды одинаковы, только вы нетерпеливее, требовательнее. И почему я не должен этого говорить корыстнее, чем я и мои единомышленники? Вы хотите, чтобы сразу после смерти начиналось блаженство, требуете от него невозможного и не намеренно отказываться от притязаний индивидуальной личности. Наш Бог, Логос, осуществит из этих желаний то, что допускает В неположной нам природа, Но очень постепенно, лишь в необозримом будущем и для новых детей человеческих, вознаграждение для нас, тяжко страдающих от жизни, он не обещает. На пути к этой далекой цели вашим религиозным учениям придется рухнуть. Пускай даже первые попытки окончатся неудачей, пускай даже первые идущие на смену образования окажутся нестойкими, вы знаете почему. В конечном счете ничто не может противостоять разуму и опыту, а религия слишком явно противоречит им обоим. Очищенные религиозные идеи тоже не избегут этой судьбы, пока они еще будут стараться сберечь что-то от утешительности религии. Разумеется, если вы ограничитесь постулированием какой-то возвышенной духовной инстанции, чьи свойства неопределимы, а цели непознаваемы, то будете неуязвимы для научной критики, но тогда вы покинете и сферу человеческих интересов. Примечание Ананке, Ананка, в греческой мифологии богини необходимости мать-сестер Мойер, Мировая ось проходит по оси веретена, вращающегося на коленях Ананки. Мифологический образ был использован Платоном для объяснения мирового устройства в государстве. Логос, древнегреческое слово, разум, смысл, речь, термин, введенный в философии Гераклитом для обозначения космического разума, закона,